— Простите, — неуверенно сказал студент, — но я, кажется, имею честь разговаривать с самим мсье Жан-Жаком, не так ли? Жан-Жак, смущенный, почти испуганный, отвернулся, покраснел. — Ну, конечно же вы, Жан-Жак! — воскликнул студент. — Какое неожиданное счастье! Скажите, можно мне оставить у себя этот листок? — спросил он взволнованно. Двое молодых людей остановились, заинтересованные восторженной жестикуляцией студента и робким видом старика. «Это Жан-Жак!» — провозгласил студент. «Жан-Жак Руссо!» «В самом деле, Жан-Жак!» — хором воскликнули подошедшие молодые люди. «А газеты вчера сообщали, будто бы Жан-Жак болен и его вовсе нет в городе». Подошел еще кто-то, еще кто-то. В толпе перешептывались, Жан-Жак окружили. Растерянный он бросился к своей скамье, одним движением сгреб листовки, сунул объемистую рукопись в дорожный мешок, толпа кинулась за ним. Он просил валящим голосом, пропустите меня, многоуважаемые мсье медам, оставьте меня одного, у меня срочные и очень срочные дела. Упорствуя, нехотя, они пропустили его, некоторое время следовали за ним в отдалении и постепенно рассеялись. У него были действительно срочные дела. Теперь, когда люди его оттолкнули, он сделает так, как повелел ему внутренний голос. Он обратится к своему Создателю, к Богу, заступнику всех угнетенных, ревнителю правды и справедливости. В сердце у него звучал стих из Библии. «Господи, дай мне пасть в Твои руки, но не дай мне пасть в руки людей». И невольно он, музыкант и писатель, все время, пока шел к Божьему дому, изменял эту строфу, подбирая все новые и новые слова, звучные, трогательные. Но вот он уже на мосту. Перед ним поднимается громада из серого камня, собор Парижской Богоматери. Тридцать шесть лет назад он впервые увидел этот собор. Руссо впервые приехал в Париж в 1741 году. С тех пор был в нем бесчисленное количество раз, досконально знал все его обычаи и порядки. Он рассчитал, что в этот день там никого не будет. И он возложит свое творение на главный алтарь собора Парижской Богоматери, этого благороднейшего из храмов. Как всегда, при виде громадного и вместе с тем легкого здания из собора на него снизошли и тишина, и смирение. Он пересек площадь. Ему казалось, что он сейчас окунется в целительный мрак тенистого леса. Он вошел в храм через боковую дверь. Направился к алтарю благовейным, смиренным шагом, паломник. Сердце у него остановилось. Алтарь был заперт. Никогда. За все эти 36 лет не было случаи, чтобы в субботу алтарь был заперт, а сегодня перед ним железная, неумолимая решетка. Свершило страшное чудо. Бог не принял его самооправдание. Бог, как и люди, отверг его. Он бежал из собора с неподобающей поспешностью. Он бежал по улицам Парижа, слон за ним была погоня. Он спешил переступить черту города, выбраться на волю, уйти от близости людей. Глава четвертая. Назад природе. Но не сразу обрел Жан-Жак одиночество, которого искал. Здесь, под Парижем, земля была вдоль и поперек изрезана оживленными дорогами и тропинками, по которым двигались экипажи, всадники, пешеходы. И потом уже в более отдаленных, безлюдных окрестностях города он все еще не чувствовал уединений. Правда, реже, но по-прежнему еще встречались пешеходы, всадники, кареты. Было время, когда дела, зависимые положения и коммерческие авантюры заставляли его, разыгрывая из себя барин, разъезжать в карете с соответствующим багажом. Он не мог избавиться от забот, больших и малых, от страха перед пассажирами и необходимости считаться с ними. В поездках он ничего не испытывал, кроме страстного желания поскорее прибыть на место. Насколько приятнее и свободнее он чувствует себя сейчас, его не интересует, когда он прибудет в Эрменовиль. Завтра, послезавтра или еще через два дня. Скоро, скоро, как только навстречу ему перестанут попадаться люди, он почувствует радость от движения, от смены дорог, от красоты природы. Вот, наконец, город далеко позади».